Действие второе. Тесная комната с высокими сводами в готическом стиле. Прежний кабинет Фауста в неизменном виде. Мефистофель выходит из-за занавески. Когда он ее приподнимает и оглядывается назад, там видим Фауст, распростертый на старинной прадедовской кровати. Мефистофель. Лежи, несчастный. Вновь опутан ты любовной крепкой цепью не на шутку. Кого Елена силой красоты сразила, тот надолго чувствует рассудку. Осматривается. Взглянули вверх или вниз, сюда-ль, туда-ли. Осталось все, как было, здесь и там. Цветные стекла лишь мутнее стали, да паутины больше по углам. В чернильнице лишь высохли чернила. Бумага цвет свой в желтый изменила. Но, в общем, все имеет прежний вид». На месте даже и перо лежит, которым Фауст, душу продавая, дал дьяволу свою расписку в том. Вот даже крови капелька на нем еще видна, что выманил тогда я. Перо такое не дается даром. Оно приносит радость антикварам. Вот старый плащ на вешалке старинной, в котором так напыщенно и чинно я огородил мальчишке разный вздор, который, может быть, долбит он до сих пор. «Опять не прочь я под твоей личиной наряд сурово теплую роль сыграть и, как доцент надутый, смело врать серьезную непогрешимую мимо. Ученым людям это все дано, а черту роль уж не играл давно». Снимает меховой плащ со стены и встряхивает его. Причем оттуда вылетают цикады, жуки и разные букашки. Хор насекомых. «Здорово, здорово, патрон дорогой, летим мы, жужжим мы, знакомы с тобой. В тиши понемногу, плодил ты нас, друг, и тысячи ныне танцуют вокруг. Коварство таится в груди у людей, в одежде их вошек откроешь скорей». Мефистофель, тварь новая, как я и рад сердешная. «Да только сей, так и пожнешь, конечно. Еще стряхнул хламиду, здесь и там вновь вылетают из нее букашки». Летят туда-сюда, по всем углам, попрятаться спешат мои милашки. В коробке, что стоят давно в пыли, в пергамент побуревший заползли, в разбитую старинную посуду, в глазные дыры черепа, повсюду. Да, где хранится этот жалкий хлам, там как-нибудь сверчкам и червякам. Надевает плащ. Ну что ж, покрой еще разок мне плечи, пусть стану я учителем опять. «Но что мне в звании беспочетной встречи? Кто есть здесь, чтоб почтение мне воздать?» Тянет за звонок, который издает резкий пронзительный звон. От этого звона содрогаются стены и распахиваются двери. Фамулус идет колеблющимися шагами по долинному темному коридору. Звуки страшные несутся, стены лестницы трясутся, в пестрых стеклах свет трепещет, словно молния там блещет. Пол дрожит, и гнутся доски. Сверху целый дождь и звездки. Двери с крепкими замками Отворились чудом сами. Там, о ужас! И Полином, в платье Фауста старинном, Кто-то встал, глядит, кивает. Страх коленом не сгибает. Ждать ли? В бегство ли обратиться? Боже, что со мной случится? Мефистофель, кивая ему. — Войдите. Вас зовут ведь Никодемус? — Фамулус «Да, господин, я так зовусь. Оремус, помолимся?» «Мефистофель, ну это вздор». «Фамулус, как рад я, что меня вы знаете!» «Мефистофель, о да, воспомню я. Вы все студент, хотя и посиделый, обросший махом. Так точно век свой целый ученый муж корпит своим трудом. Весь поглощен, не может он иначе. Так понемножку карточный свой дом он созидает». Да еще при том, хотя владел великим он умом, он до конца не справится с задачей. Но ваш учитель... Вот кто молодец. Почтенный доктор Вагнер, всем известный. В ученом мире первый он мудрец, авторитет имеет повсеместный. Один в себе вместил все знания он и ежедневно мудрость умножает. Зато его, сойдясь со всех сторон, рой жаждущих познания окружает. Он с кафедры один свет яркий льет. Как Петр святой, ключами он владеет. Что в небесах, что на земле живет. Все знает он, все объяснить умеет. Всех мудрецов он славу посрамил. Сияет он, блестит необычайно. Он то открыл, что для других есть тайна. И даже имя Фауста затмил. Фамулус, почтенный муж, прошу я извинения, что возразить решусь на ваше мнение. «В нем права нет о том и помышления. Он скромностью всегда был одарен. Куда исчез, где находиться может, великий муж, ума он не приложит. Все только ждет, что воротился он, и молится об этом возвращении, как о едином светлом утешении. И комната осталась заперти с тех пор, как Фауст вдруг исчез нежданно. И ждет владельца прежнего, сохранно в ней все. Я сам едва посмел войти. Но что за час чудесной перемены несут нам звезды?» Даже сами стены как будто в страхе лопнули замки, дверные расшатались косяки, а то и вы сюда бы не попали. Мефистофель, но где же сам учитель ваш? Нельзя ли пройти к нему? Быть может, он бы мог прийти сюда? Фамулус, боюсь я, слишком строг его запрет. Великим занят делом, в немой тиши по месяцам он целым в своей рабочей комнате сидит. Из всех ученых был он самым чистым а ныне смотрит сущим трубочистом. Совсем теперь чумазом он глядит. Глаза его распухли, покраснели от раздувания жаркого огня, а носы, лопы и уши почернели. Щипцами да ретортами звеня, он ждет открытий важных день от дня. Мефистофель. Уже он мне откажет? Станет спорить? Его удачу я бы мог ускорить?» Фамулус уходит. Мефистофель с важностью усаживается. Едва успел уситься я, и вот уж новый гость знакомый мне идет. Но этот молодого поколения и будет страшно дерзок без сомнения». Бакалавр, шумно приближаясь по коридору. «Двери, Настюш, наконец-то есть теперь надежде место, что людская грудь живая здесь не будет, изнывая, чахнуть, гибнуть в этой гниле точно заживо могиле. Эти стены и строения накренелись, ждут падения». Прочь уйти, а то, пожалуй, быть здесь страшным обвалом. Несмотря на всю отвагу, дальше я туда не шагу. Что-то я теперь узнаю. Здесь как раз припоминаю, первокурсникам невинным я внимал урокам долинным, бородатым веря слепо. Взору радуясь нелепо, что из книг старинных брали, и что знали все мне, врали, ничему не веря сами. Жизнь лишь портя пустяками и себе, и мне. Однако, что там в дымке полумрака? Что я вижу? В том же длинном меховом плаще старинном он сидит все тот же самый, как расстались с ним тогда мы. Он тогда хитер был, ловок. Я же не мог понять уловок, но ну, теперь иное дело. На него обрушусь смело. Почтенный, если волны и не все еще понятия и предметы из вашей хмурой лысой головы умчали, не припомните ли вы ученика? Но ныне мыслью вольной он перерос лазу науки школьной. — Вы тот же все, каким я видел вас, но я совсем иной на этот раз. — Мефистофель, я вас ценил и в прежнем вашем виде, и рад, что вас мой звон сюда привлек. В простой личинке в нежной хризолиде уж будущий таится мотылек. Вы в кружевном воротничке ходили, и в локонах кудрявых, как дитя. Вы в том себе забаву находили. Косы ж, насколько в силах вспомнить я, вы не носили. — Нынче же безлоская у вас простая шведская прическа. — Резолютивен ваш отважный вид, но абсолютность все же вам вредит. — Бакалавр. — Здесь место тоже, ментор мой, но знайте, что время нынче стало уж не тем. Двусмысленных речей не расточайте, ведь мы в других условиях совсем. Легко юнца вам было озадачить, над мальчиком наивным свой язык потешить. Труд был очень невелик. Теперь никто не смеет нас дурачить. Мефистофель. Когда всю правду скажем мы юнцу, не угодим бесперому птенцу. Впоследствии ж, когда промчатся годы, на шкуре собственной узнает он невзгоды. И мнит, что сам он до всего дошел и говорит, учитель был осел. Бакалавр. А может быть и плут. Вы мне скажите, и хоть один пример мне укажите. «Какой учитель только правду нам в лицо открыто скажет, смел и прям? Один прибавит, а другой убавит. Тот с важностью, тот в шутках все представит. А дети, верь подобранным словам!» «Мефистофель, что ж, время есть всему. Не так давно вы еще учились. Ныне, вижу, сам вы и других учить уже готовы. Прошло немало месяцев и лет, и опытом изведали вы свет. Бакалавр». «Ах, этот опыт! Дым, туман бесплодный! Его ведь превосходит дух свободный! Сознайтесь, то, что знали до сих пор, не стоило знать совсем!» Мефистофель, помолчав. «Пожалуй, я сам давно так думаю. Отсталый я был глупец и верил в пошлый вздор». Бакалавр. «Вот этому я рад! Вас ум я замечаю! Впервые старика неглупого встречаю!» Мефистофель. Искал я клада, не жалея рук. А вырыл кучу мусора простого. Букалавр. И ваша плеж, сознайтесь, милый друг, ничем не лучше черепа пустого. Мефистофель ласково. Ты, верно, сам, дружок, не сознаешь, как груб ты, Букалавр. Вежливо у немцев только ложь. Мефистофель, сидя в кресле на колесиках, все время подвигался на авансцену и теперь обращается к партеру. «Здесь наверху житья нет никакого. Ни воздуха, ни света не дают. А восьми вами я найду приют». Бакалавр. «Я нахожу весьма претенциозным что люди, пережив известный срок, хотят быть чем-то, хоть ничем серьезным уже не могут быть. Их век истек. Ведь жизнь живет в крови, а в ком кипучей, чем в юноше, кровь свежая течет. Живая кровь в нем силою могучей, жизнь новую из жизни создает» все движется, все в деле оживает. Кто слаб, тот гибнет, сильно успевает. Пока полмира покорили мы, а вы как жили, старые умы? Вы думали, судили, размышляли, догрезили, да до да планы составляли и сочинили только планов тьмы. Да, старость — просто злая лихорадка, бессилие, болезненный озноб. Как человеку стукнет три десятка, его клади сейчас хоть прямо в гроб. «Вас убивать бы, как пора приспела!» «Мефистофель, на это черт согласен, будет смело!» «Бакалавр, что черт, лишь захочу, и черта нет!» Мефистофель про себя. «Тебе подставит ножку он, мой свет!» «Бакалавр, да, вот призвание юности святое!» «Мир не существовал, пока он мной не создан был! Я солнце золотое призвал восстать из зыби водяной!» С тех пор, как я живу, встал месяц ясный вокруг земли совершать свой бег прекрасный. Сияние дня мой озаряет путь. Навстречу мне цветет земная грудь. На зов мой с первой ночи мироздания явились звезды в блеске их сияния. Не я ли уничтожил мысли гнет? Сорвал тиски филистерства. Свободный я голос духа слушаю природный. Иду, куда свет внутренний влечет. Иду, восторга полный. «Предо мной свет впереди, мрак за моей спиной». «Уходит». Мефистофель. «Иди себе, гордись, оригинал, и торжествуй в своем восторге шумном. Что, если бы он истину сознал? Кто и о чем, нелепом или умном, помыслить может, что ни у кого не появлялось в мыслях до него? Но это все нас в ужас не приводит. Пройдут год-два, изменится оно». Как нелепо наше сусло бродит, в конце концов являются вино. К молодым зрителям в партере, которые не аплодируют. «Вы не хотите мне внимать?» «Не стану, дети, спорить с вами. Черт стар, и чтоб его понять, должны состариться вы сами».